Глава 11. В этот раз Ланселот задержался при дворе на несколько недель, и с каждой неделей ему становилось все труднее уехать. К тому мудренному положению, в котором он оказался, и которое можно с некоторыми натяжками назвать бытовой ситуацией, добавлялась еще некая его личная странность, ибо он придавал целомудрию значение гораздо большее, чем это принято в нашем столетии. Подобно человеку, описанному лордом Теннисоном, он верил, что обладать силой в десятеро превосходящей обычную может лишь тот, кто сохраняет душевную чистоту. Он-то как раз и обладал такой силой, так что это средневековое ее объяснение пришлось ему в самую пору. Из этого верования следовало, что, отдавшись телом и душой королеве, он утратит свою десятикратную мощь. По этой причине, равно как и по всем остальным, он противостоял Гвеневере с отвагой отчаявшегося человека. Нельзя сказать, чтобы она получала от этого удовольствие. В конце концов дядюшка Скок сказал ему, «Лучше бы тебе уехать. Ты и так уже потерял в весе почти два стоуна. Если же ты уедешь, так хоть что-то изменится, либо в ту, либо в эту сторону. Чем быстрее все кончится, тем лучше». Ланселот сказал «Я не могу». Артур сказал «Прошу тебя, останься». Гвиневера сказала «Уезжай». Случилось так, что второе из предпринятых им странствий в поисках приключений перевернуло всю его жизнь. При дворе много толковали о некоем короле Пеллесе, храмце, жившем в кишащем привидениями замке Корбин. Короля считали немного тронутым, поскольку он верил, что приходится родичам Иосифу Аримафейскому. В наши дни подобные люди становятся британскими израэлитами и проводят остаток дней, пророчествуя о конце света, точную дату Коева, они чатся определить по измерениям протяженности коридоров в пирамиде Хиопца. Однако король Пеллес, если испятил, то лишь отчасти, замок же его действительно навещали призраки. Была в нем одна комната с бесчисленными дверьми, через которые ночами появлялись разные существа и нападали на всякого, кому случалось там оказаться. Артур решил, что стоит послать туда Ланселота, дабы он расследовал все на месте. На пути в Корбин с Ланселотом случилось одно странное приключение, о котором он многие годы вспоминал, терзаясь горестными сожалениями. Он почитал это приключение прощальным свершением своего целомудрия и во все последующие 20 лет не расставался с убеждением, что до того, как это случилось, он был слугой Божьим, а после стал лжецом. У подножия замка Корбин лежала деревня, с виду весьма благоденствующая. Мощеные улочки, каменные дома, старинный мост. Замок стоял на холме с одного края долины, а по другую ее сторону, также на холме, возвышалась дозорная башня. Все население деревни высыпало на улицу, будто поджидая его, и сам воздух словно бы задремал, казалось, что солнце проливается на землю золотистым дождем. Ланцелот испытывал странное чувство, должно быть, кровь его была перенасыщена кислородом, ибо каждый камень в каждой стене и все краски долины — и радостная поступь коня все воспринималась им с необычайной отчетливостью. Люди, жившие в зачарованной деревне, знали его по имени. — Добро пожаловать, сэр Ланселот Дюлак, цвет рыцарства! — кричали они. — Ибо с твоей помощью мы надеемся быть избавлены от беды. Ланселот придержал коня и заговорил с ними. — Почему вы взываете ко мне? — спросил он, думая о своем. «Откуда вам ведомо мое имя, и что тут у вас происходит?» Они отвечали все хором, выговаривая каждое слово торжественно и влад. «Ах, любезный рыцарь!» — говорили они. «Видишь ли ты башню на том холме? Всей башни заключена злосчастнейшая дама, вот уже много лет как помещенная волшебством в кипящую воду, в которой и варится». И никто не может спасти ее, кроме лучшего рыцаря в мире. На прошлой неделе к нам заезжал сэр Гавейн, но и он ей помочь не смог. Если сэр Гавейн этого сделать не смог, сказал Ланселот, то уж, наверное, и я не смогу. Не нравились ему соревнования подобного рода. Звание лучшего рыцаря в мире таило в себе ту опасность, что рыцарские качества его обладателя то и дело подвергались проверке, А значит, неминуемо должен был настать день, когда ему придется с этим званием расстаться. — Пожалуй, я лучше поеду, — сказал он и тронул поводья. — Ну нет, — с серьезным видом ответили люди. — Вы ведь сэр Ланселот, мы знаем. Уж вы-то вызволите нашу госпожу из кипящей воды. Мне ехать надо. Но она терпит муки. Ланселот склонился к холке коня, перенес через круп правую ногу и очутился на земле. «Говорите, что я должен делать», — сказал он. Люди обступили его, составив процессию, а мэр деревни взял его под руку. Все вместе они поднялись по холму к дозорной башне, молча. Один только мэр объяснял по пути, как тут все приключилось. «Наша владетельная госпожа», — рассказывал мэр, — «почиталась в этом краю первой красавицей. И оттого королева Маргана Лифей с королевой Северного Уэльса Исполнились ревности к ней и измести околдовали. Пять лет она провела в кипящей воде и терпела ужасные муки. Выручить же ее может лишь лучший из рыцарей мира. Когда они подошли к дверям башни, случилась еще одна странность. Дверь, как водилась в то давнее время, была снабжена решеткой, и засовы имела тяжелые. В каменные кладки проема виднелись глубокие прорези, в них входили массивные брусья-решетки, достаточно крепкие, чтобы устоять против боевого тарана. Теперь же эти брусья сами собой утонули в стене, а железные запоры, поворотясь с мучительным скрежетом, отомкнулись. Дверь тихо отворилась. «Входите», — сказал мэр, а люди застыли снаружи, ожидая, что случится. На первом этаже башни располагалась печь, гревшая заколдованную воду. Сюда Ланселот заходить не стал. На втором этаже перед ним открылась комната до того, заполненная паром, что он не мог ничего разглядеть. Он вошел в эту комнату и, словно слепец, двинулся вперед, держа перед собой сцепленные руки, и шел, пока не услышал, как кто-то взвизгнул. Сквозняк, которым потянуло от столь долгое время закрытой двери, немного рассеял пар, и Ланселот увидел взвизгнувшую даму. Она смущенно сидела в ванне и смотрела на него. Очаровательная миниатюрная дама, голая, по выражению Мелори, как игла. — Вот так-так, — сказал Ланселот. Девица покраснела, насколько возможно покраснеть, сидя в кипящей воде, и тонким голосом произнесла. «Прошу вас, подайте мне руку». Ей было ведомо, как снимается заклятие. Ланселот подал ей руку, она поднялась и вышла из ванны, и все, кто остался снаружи, закричали «Ура!» точно знали, что происходит внутри, и принесли ей одежду и положенное нижнее платье, и деревенские дамы кружком обступили дверь и стояли, пока мест розовая дева одевалась. «Да чего же приятно снова одеться!» — сказала она. «Куколка моя!» — воскликнула толстая старуха, как видно нянчившая ее малолеткой, и зарыдала от радости. «Это все, сэр Ланселот!» — закричали жители деревни. «Трижды ура сэру Ланселоту!» Когда смолкли приветливые клики, прокипяченная дева подошла к Ланселоту и вложила свою ладонь в его. Благодарю вас, сказала она. Не пойти ли нам теперь в часовню и не воздать ли хвалу не только вам, но и Господу? Мы просто обязаны, сказал Ланселот. И они пришли в маленькую чистенькую часовню и возблагодарили Бога за милости Его. Они преклонили колено между украшенных росписью стен на которых какие-то важного вида святые в голубоватых нимбах стояли, приподнявшись на цыпочки, дабы избегнуть искажения перспективы, и радостные краски витражей изливались на склоненные головы молящихся. Краски были кобальтово синие лиловая, получаемая с помощью марганца, желтая, получаемая при посредстве меди, красная и зеленая, что опять-таки достигается добавлением меди. Вся часовня была до краев наполнена красками. Служба подходила уже к середине, когда Ланцелот вдруг понял, что ему было даровано именно то, о чем он всегда мечтал: возможность содеять чудо. На другой стороне долины король Пеллес, прихрамывая, вышел из замка выяснить, что там за волнение происходит в деревне. Король взглянул на щит Ланселота. Рассеянно поцеловал свое едва не сварившееся дитя, наклонившись над ним, словно аист клеющий непочтительного птенца, и сказал, «Бог мой, да ведь вы, сэр Ланселот, и вы, как я вижу, вытащили мою дочь из этой дурацкой посудины. Как вы добры! Все это было предсказано еще в стародавнее время. Я, король Пеллес, близкий сородич Иосифа Аримофейского». Вы же в восьмом колене происходите от Господа нашего Иисуса Христа». «Силы благие!» «Правда, правда», — сказал король Пелес, — «все это записано арифметически в камнях Стоунхенджа. У меня же в моем замке в Кирбанеке имеется некий священный сосуд, а при нем голубица, порхающая то туда, то сюда с золотой курильницей в клюве». И тем не менее вы сделали чрезвычайно доброе дело, выручив мою дочку из котла с кипятком. — Папа, — сказала дочка, — ты бы нас представил друг другу. Король Пелес плавно взмахнул рукой, словно комаров отгоняя. — Элейна, — сказал он. Вот и еще одна женщина с тем же именем. — Моя дочь Элейна. Как поживаете? — А это сэр Ланселот Дюлак. Как поживаете? В камнях все записано. Ланселоту, быть может, из-за того, что впервые он увидел ее безо всяких одежд, Элейна показалась прекраснейшей, не считая Гвиневеры девицей, каких когда-либо доводилось ему лицезреть. Он тоже смущался. «Вам должно остаться у меня пожить немного», — сказал король. «Это все тоже есть в камнях. Я вам как-нибудь покажу священный сосуд и все остальное. Арифметики вас научу. Хорошая погода сегодня». Не каждый день дочерей вытаскивают из кипятка. Я полагаю, обед вот-вот будет готов.